Железо. Огромный черный лес раскинулся к западу от равнины Ласты, где пасут свои стада скотоводы, амхара. Никто из жителей равнины не знает дорог и тропинок, ведущих через этот лес. Никто из них не знает, какие таинственные создания обитают в этом лесу. Одно только знает каждый амхара, даже малолетний подпасок, на краю этого леса, на его опушке, живут люди железа, плавильщики и кузнецы. Христиане Амхара боятся людей-железа, ведь доподлинно известно, что те не только язычники и идолопоклонники, но к тому же еще и чародеи и знахари. Ведь каждый знает, что при выплавке железа и изготовлении из него всевозможных орудий Обитатели черного леса используют языческое колдовство и поговаривают даже, что они добавляют в руду человеческий жир. Амхара боятся людей железа, но часто обращаются к ним, когда им нужны железные мотыги, лемеха для плугов и другие инструменты, когда им нужны острые ножи и наконечники для копий. Поздно вечером на тропинке, которая вела к жилищу одного из людей железа, Одноглазого Тефари, появился незнакомец. Почувствовав приближение гостя, Одноглазый опустил молот и перевел дыхание. Он работал в своей кузнице с раннего утра до наступления ночи, ковал ножи, наконечники копий, железные нагрудники. Почти тридцать лет в обесинских княжествах полыхала война, и конца ей не было видно. Воевали все со всеми, христиане с мусульманами, мусульмане с язычниками, Амхара, Сарома и Сомали. Но для одноглазого Тефори это было хорошо, для опытного кузнеца всегда находилась работа, и его семья не голодала, всем нужно было оружие. Христианским князьям и мусульманским мирам, сомалийским разбойникам и простым скотоводам, которые хотели защитить свои дома и стада от грабежей. Дверь кузницы распахнулась, с улицы дохнула с запахами леса. И вошел незнакомец. Он топтался на пороге в клубящейся дымной темноте, отряхивал одежду и кашлял. Все, всё, на сегодня я уже закончил», проговорил одноглазый усталым голосом. «Приходите завтра, господин. Завтра меня уже не будет». — ответил незнакомец странным, каркующим голосом и вышел на свет. Только теперь одноглазый разглядел его. Это был высокий, худой и сутулый человек в коричневом поношенном плаще с капюшоном. Судя по всему, христианский монах из племени Амхара. Из-под капюшона выглядывало изможденное костистое лицо. «Завтра вы уйдете в другие места, христианин». Вежливо осведомился одноглазый. Но там наверняка тоже найдется кузнец. В тех краях, куда я уйду, нет ни кузнецов, ни плотников, ни других ремесленников. Что же это за дикие края? Земля мертвых кузнец. Земля мертвых. Мне осталось жить всего несколько часов. Что с вами, господин? Уж не черную ли болезнь вы подхватили? И кузнец опасливо попятился. Нет, не бойся. Я не принес тебе болезнь. У меня просто кончаются силы. Сердце моё устало от долгой жизни. Но у меня осталось еще одно важное дело. И только ты можешь помочь мне. Если, конечно, не откажешь. Я не могу отказать умирающему. Что это за дело, христианин? Мне нужно выковать одну вещицу. Это тонкая работа, но я слышал, что ты хороший мастер. Так говорят. Тогда вот о чем я хочу тебя попросить, кузнец. Монах достал из дорожной сумки квадратную железную пластину, положил ее перед кузнецом. Мне нужно, чтобы на эту пластину ты нанес несколько слов. И монах снова принялся рыться в своей сумме. «Это табличка для вашего надгробия, господин. Вы хотите, чтобы я выбил на ней ваше имя?» «Не совсем так, кузнец. Я хочу, чтобы ты выбил на ней вот эти слова». И он положил перед кузнецом кусок пергамента, на котором было написано несколько слов. «Сатор», «Арепо», «Теннет», «Опера», «Ротас». Одноглазый прочел пять слов, начертанных на пергаменте, и вдруг почувствовал холод в спине и покалывание в корнях волос. Такое бывало с ним, когда он чувствовал близость могущественной магии древнего колдовства. Но разве христианские монахи применяют колдовство? А монах снова заговорил, не заметив, что творится с одноглазом. «Как ты видишь, кузнец, одно слово здесь уже начертано, так что тебе нужно выбить только четыре остальных». Я сделаю это, христианин. Сделаю сегодня же. Я заплачу тебе за эту работу, кузнец. Я не возьму с вас денег. Грех брать деньги с умирающего. Но незнакомец не ответил кузнецу. А когда Тефари повернулся к нему своим зрячим глазом, он увидел, что того уже нет в хижине. Он подумал бы, что визит странного монаха ему померещился, что это был один из духов леса. Но... На краю стола лежал кошель с несколькими полновесными золотыми. И тут, на поперечной балке под кровлей хижины, одноглазый Тефари увидел огромного черного ворона с белым пятном над клювом. Ворон пристально взглянул на кузнеца и хрипло, картаво каркнул. «Кровь! Кровь!» Я так и не узнала, что находится в ведерке, и зачем оно мне вдруг понадобилось, потому что в самый последний момент меня разбудил бодрый голос медсестры. Подъем, пора вставать! Меряем температуру!» Я открыла глаза, сонно огляделась. Занавески на окне были раздернуты. В окно светило солнце. Редкий гость в нашем городе, особенно зимой. Возле моей кровати стояла Оленька. Она приветливо улыбалась и держала в руке бесконтактный электронный термометр. Так, повернитесь ко мне. Сестра направила термометр на мой лоб. Я невольно вздрогнула. Это выглядело так, будто она целится мне в голову из пистолета. 36,7, отлично. Как говорится, хоть в космос посылай. Умывайтесь, позавтракайте, а сразу после завтрака вас хочет видеть Рудольф Зурабович. Вот как. Он меня хочет видеть. «Небось, собирается снова загипнотизировать, но я на этот раз не поддамся. Будем играть по моим правилам. У меня тоже есть к нему несколько вопросов. Если хочет что-то узнать от меня, пусть и сам на них ответит». Я приняла душ, оделась, и как раз вовремя. Улыбчивая толстенькая нянечка принесла завтрак. «Вот интересно, они всех пациентов кормят в палатах или только меня? И зачем?» чтобы я не встречалась с другими здешними обитателями. Ах, ну да. Оля же вчера говорила, что в клинике такое правило. Рудольф Зурабович считает, что так будет лучше. Что ж, ему виднее. Завтрак был простой, но на удивление вкусный. Хлопья, йогурт, половинка грейпфрута, кофе и свежий воздушный круассан. Ничуть не похожи на больничную еду». Снова кольнула меня беспокойная мысль, кто будет за все это платить. И я решила непременно выяснить этот вопрос у доктора Рудика. Инокентий сказал, что за глаза в клинике все его так зовут. Я быстро справилась с завтраком, нянечка унесла посуду. И тут же пришла Оля и повела меня к Рудольфу Зурабовичу. Пришлось надеть те же джинсы и свитерок. Хорошо, что догадалась простернуть белье вечером и бросить ванную на батарею. Кабинет у Родика был большой, просторный. На шкафу стояло чучело черного ворона, так хорошо сделанное, что в первый момент я приняла его за живую птицу. На столе какие-то бумаги и компьютер. Сам Рудольф Зурабович сидел за столом. Стол закрывал от меня его детское тело, и благодаря своей большой косматой голове он казался крупным и внушительным. Только маленькие детские ручки разрушали это впечатление. Сбоку от стола стояла какая-то большая стеклянная штуковина, внутри которой непрерывно лилась вода, как будто там был заключен пленный водопад. Этот водопад буквально притягивал мой взгляд. Но я отвела глаза и решила ни в коем случае не смотреть в ту сторону, Наверняка это еще один способ ввести пациента в гипнотический транс. Видали уже эти стеклянные шарики? Знаем все эти примочки. Всё-таки ужасно неприятно, когда кто-то копается у тебя в голове. Нет, мне одного раза хватило. «Доброе утро, милочка», — проговорил Рудольф, потирая свои детские ручки. «Как вы спали?» «Спасибо, отлично», — ответила я, мрачно глядя на хозяина кабинета. Только давайте сразу договоримся. Я хотела сказать никакого гипноза, но Рудольф Зурабович не дал мне договорить. Конечно, милочка, никакого. Зачем мне вас гипнотизировать? Совершенно ни к чему. Он что действительно читает мои мысли? Да у меня и в мыслях ничего такого не было. В прошлый раз это было необходимо, чтобы разбудить недоступные уголки вашей памяти. А сейчас... «Зачем это нам сейчас? Совсем не нужно. И не подумайте, что я читаю ваши мысли». «Вот черт, Именно это я только что подумала. И эту мысль он тоже прочитал». «Нет, просто это большой опыт. Кроме того, он лукаво улыбнулся. Некоторые мысли буквально написаны у вас на лице. Вот уж это правда. Мама то же самое говорила в детстве, когда я пыталась врать. Вдруг, совершенно неожиданно, мне захотелось к маме. Просто сесть с ней на диване, прижаться и помолчать. И телефон разрядился, так что я даже позвонить ей не могу. Да и не нужно звонить, потому что она по голосу поймет, что у меня неприятности. «Ладно», — нахмурилась я, — «не расходуйте попусту свое красноречие». Я вам все равно не верю. И если только вы достанете свой хрустальный шар или магический кристалл, или что там у вас. Короче, разговор тут же прекратится. Хорошо, хорошо, говорю же вам, я не собираюсь вас гипнотизировать. Родик замахал маленькими ручками. Я только хотел с вами поговорить, задать вам несколько вопросов. О чем? И вообще зачем вам меня спрашивать, если вы и так читаете мои мысли? Прищурилась я. Говорю же вам, это не так. А спросить я вас хочу... Ну, в первую очередь, о вашем детстве. Вы же знаете, нас, психотерапевтов, больше всего интересует детство человека, то время, когда складывается его характер, его внутренний мир. Зачем ему мое детство? Ну, может, он какую-нибудь монографию пишет, собирает материал... Эти психиатры, может, соврать ему что-нибудь для интереса? Ну, спрашивайте. Только потом я вас тоже кое о чем спрошу, и вы мне ответите, хорошо? Я решила поторговаться. Договорились. Итак, какое ваше самое первое воспоминание? Самое раннее. Я задумалась. Пожалуй, самое первое мое воспоминание — школа. Я сижу за партой и старательно вывожу в тетрадке одинаковые буквы. Очень трудная буква. Прописная «Д». Судя по всему, это первый класс. В окна заглядывает густой фиолетовый мрак. Значит, это зима. Скорее всего, декабрь или январь — раннее утро. Я изо всех сил стараюсь, чтобы буквы были одинаковыми. Но это не выходит. То хвостик у буквы загибается не в ту сторону, то петелька выходит кривой. Надо мной останавливается учительница и строго говорит. «Алёна, посмотри, что у тебя получилось. Это не буква «Д», это какое-то безобразие. Я чуть не плачу и снова безуспешно пытаюсь вывести непослушную букву. «Значит, первый класс, примерно семь лет», — задумчиво протянул Рудольф Зурабович. «Выходит, я ему уже все рассказала? А думала, что еще только собираюсь. А ничего более раннего вы не помните? У большинства людей есть какие-то, хотя бы отрывочные воспоминания о времени, когда им было 2-3 года. Некоторые помнят себя даже еще раньше, в год-полтора. Лев Толстой утверждал даже, что помнил момент собственного рождения. Хотя, конечно, это не вполне достоверно, но все же. «Неужели ваши первые воспоминания относятся только к семилетнему возрасту?» Я снова задумалась и прикрыла глаза. «А ведь странно. Я и правда не могу вспомнить хоть что-нибудь раньше этого возраста. Пытаюсь, но раньше в памяти какой-то темный провал, в котором клубится густая фиолетовая мгла. Такая же густая и темная, как за школьным окном». Иногда кажется, что из этой тьмы выглядывают какие-то лица, но я никак не могу их разглядеть и тем более узнать. Я открыла глаза и наткнулась на взгляд доктора. Серьезный такой взгляд. Изучающий. И не было в нем спокойной доброжелательности, какая бывает у хороших врачей. В нем был нескрываемый интерес. Глаза горят, руки чешутся пошировать у меня в голове. И чем она его так привлекает, хотелось бы знать. Но уж этого я не позволю, чтобы ему такое рассказать, и я тут же затараторила. Лето мы с мамой на речке. Она куда-то ушла, купаться что ли, или встретила знакомую, заболталась, и я осталась одна, а рядом большие мальчишки прыгали с обрыва. Так знаете, разбегались и вперед, солдатиком. И мне тоже захотелось. Никто и опомниться не успел, как я прыгнула. Точно так же, солдатиком. Помню, как летела вниз, и солнце слепило, отражаясь от воды. А больше ничего не помню. Очнулась уже внизу, на берегу. Меня вытащил отец. Эту историю рассказывала мне мама много раз. Это с ней случилось такое в детстве. Это её вытащил отец. Ей потом рассказывали, как он раздевался на пляже, успел снять только ботинки и брюки наполовину, так в одной штанине и прыгнул. Вытащил, конечно, дочку, она и воды-то наглотаться не успела. Но у меня-то нет отца, и доктору ничего не стоит это выяснить. Отец одного мальчика, он, к счастью, как раз тут рядом оказался, так и прыгнул в одежде. Я не успела воды наглотаться, очнулась у мамы на руках. «Вот как?» Доктор недоверчиво прищурился. «А сколько вам тогда было?» «Ну, года четыре, наверное». «Ну да, как раз день рождения справляли в мае, а это июль был. Мама в отпуске». Тут глаза доктора удовлетворенно блеснули, как будто он поймал крупную рыбу. «А где это было?» «Не знаю. Наверное, мы ездили в санаторий. Такая речка небольшая». Самые пляжи толком не было. А место не помните? Название санатория. Я сделала вид, что задумалась. Конечно, я понятия не имела, где это случилось. Нет, не получается. Ничего не могу вспомнить, воскликнула я. Уж извините. Ну, не переживайте. Рудольф сочувственно улыбнулся. Не нужно напрягать память. Все должно произойти как-то естественно, само. А если вы захотите, я могу помочь. Вот только этого не хватало. Тогда он сразу поймет, что воспоминания не мои, и рассердится, что я морочу ему голову. «Опять вы про гипноз?» Я нахмурилась. «Говорю же вам больше никакого гипноза. Один раз я пошла вам навстречу, только ради того, чтобы найти похищенную девушку». «Ладно, ладно, я не настаиваю». Доктор поднял свои маленькие ручки, как будто сдаваясь. «Хорошо, теперь ваша очередь. Что вы хотели у меня спросить?» «Ах, да, вот что. Это касается Вайтенка и его дочери. Ведь похитители что-то потребовали у него за ее возвращение. Он известный бизнесмен, занятый в крупных строительных проектах. Возможно, они потребовали, чтобы он уступил им какой-то проект?» Тогда можно определить, кому это выгодно, и таким образом вычислить, кто стоит за спиной у похитителей. Разве я не права?» Лицо Рудольфа Зурабовича помрачнело. «Я думал, что ваш вопрос будет касаться ваших собственных проблем, а то, что касается господина Вайтенко, я не вправе обсуждать. Это не мои секреты. Психотерапевт, он ведь, как священник, не имеет права разглашать доверенные ему секреты». Но меня против моей воли втянули в эти проблемы. И похитители, и сам господин Вайтенко. И я, между прочим, помогла ему, как смогла. А вы обещали мне ответить на мои вопросы, так что будьте любезны, соблюдайте наш договор. Могу только сказать, что вы не правы». «Не права? В чем же? Требования, которые предъявили ему похитители, не имеют никакого отношения к профессиональной деятельности господина Вайтенко. Это все, что я могу сообщить. Вот это номер. Он словно вылил на меня ушат холодной воды. Я-то была уверена, что все верно просчитала, а оказалось, что попала пальцем в небо. Поверьте мне, это правда. Ну что, мы продолжим нашу игру в вопросы и ответы. Теперь моя очередь. Рудик потер ручки в предвкушении. Ладно, спрашивайте. Вздохнула я, прикидывая, как бы отвязаться от доктора. Сказать, что у меня голова болит. еще пропишет какое-нибудь лекарство или уколы. Тут, на мое счастье, в дверь заглянула медсестра. Другая, не Оля. И сказала, что приехал человек от господина Войтенко и просит принять его срочно. И вошла моя старая знакомая Кристина. Как говорится, «Здрасте вам, давно не видались» соскучиться не успели. «Доброе утро, дорогая!» — приветствовал ее доктор Рудик, но в голосе его я не расслышала особой радости. «Ну, его, конечно, можно понять. Человек у себя в кабинете работает, а тут являются без предупреждения, мешают». «Я, собственно, не к вам», — сказала Кристина, «а вон к ней». «Ах, вот как! Стало быть, я им для чего-то понадобилась. «Ну, послушаем. Мне нужно с ней поговорить наедине. Доктор, не могли бы вы нас оставить?» «Но это надо же дойти до такой наглости!» «Я едва рот не разинула. Это значит, она Рудика выгоняет из его собственного кабинета, а он, между прочим, непростой человек, а хозяин этой самой клиники. Да что с Кристиной такое? От усталости, что ли, такой наглости набралась?» Я осторожно посмотрела на Рудика, ожидая, что сейчас он затупает ногами и выгонит Кристину вон. Но нет. Смотрит хоть и неприязненно, но спокойно, хотя я точно знаю, что сердится. Пообщалась с ним подольше, понаблюдала. И если мысли читать не научилась, то эмоции разгадаю. «Можете поговорить в ее палате», — сухо проговорил доктор и отвернулся. Я пошла вперед, теперь уже зная дорогу. В полном молчании мы дошли до палаты. Хорошо устроилась, сказала Кристина, профессионально быстро оглядев комнату. Курорт прямо, не твое собачье дело, ответила я одними глазами. Кристина была, конечно, не полная дура, так что мое отношение к ней сразу почувствовала. Она нахмурилась, но решила, видно, не церемониться. Ты должна поехать со мной, сказала она твердо. Зачем? Обманчиво спокойным голосом спросила я. У господина Вайтенко на тебя планы. Как дела вообще? Нашел он, доченьку свою. Ну, не то чтобы нашел, но мы выяснили, что те, кто его шантажирует, не имеют к ее похищению никакого отношения. Она хоть жива? Процентов на 90. Так что думаю, там все обойдется. «Рада за неё», — фыркнула я. «Слушай, я ведь не трепаться сюда пришла», — Кристина повысила голос. «Мне время дорого, так что собирайся по-быстрому, там ведем тебя в курс дела». «Так, значит, все таки не больно она умная. Может, охранник из нее хороший, но в людях мало разбирается. Мне собраться недолго, вещей у меня нет». «Но позвольте тебя спросить, вы нашли того типа, который якобы пиццу доставляет? Поймали его?» «Ну...» На миг в глазах Кристины мелькнула растерянность. И я поняла, что про того типа, про убийцу, который меня преследовал, и спаслась я от него только чудом, она просто-напросто забыла. А уж господин Войтенко про него и вовсе не знал. Ему зачем? Он о дочке беспокоился» что ему какая-то посторонняя девица, то есть я. Работаем пока над этим». Буркнула Кристина мрачно. Но я тут же поняла, что она врет. И не собирались они его ловить. Он им совсем не мешает. «Угу», — сказала я. «Значит, плохо работаете, раз до сих пор не поймали. Тогда я вот что тебе скажу. Шла бы ты, дорогая, отсюда лесом, и своему хозяину так и передай. Я к нему обратилась сама, по собственной воле рассказала ему, что на самом деле дочь его не похитили. Помогла ему, так? А взамен просила только, чтобы меня защитили от убийцы. А он, оказывается, и не собирался этого делать. Так вот я, пожалуй, поживу здесь, у доктора Рудика. Мы с ним нашли общий язык. Условия тут хорошие. Сама сказала «чисто курорт» и «кормят прилично». «Слушай, кончай идиотничать!» Кристина подступила ко мне. «Я ведь могу!» «Можешь!» — согласилась я. «Можешь вырубить меня и протащить у всех на виду в наручниках до выхода. И как это понравится доктору? У него клиенты богатые, высокопоставленные, клиника на хорошем счету, а тут такое. Охраны, между прочим, имеется. Ну, вырубишь ты их тоже. Но тогда твой хозяин может к Рудольфу Зурабовичу больше не обращаться. А это чревато. С таким, знаешь, специалистом, как этот доктор, лучше не ссориться. Это я уж поняла. Он многое может с человеком сделать. Войтенко, может, и не тронет, а тебе внушит ненароком, что ты больше не начальник по безопасности, а, к примеру, кабачок или девочка-маргаритка. Вот и будешь на детском стульчике сидеть и кукле песенки петь. От улыбки сразу всем светлей. И так далее. Про песенку я добавила из чистой вредности. «Умная ты больно», — процедила Кристина, не сделав попытки двинуть мне как следует. Стало быть, не велено ей меня бить. «Уж какая есть. Значит, иди и передай Вайтенко, что если я ему нужна, то пускай предоставят надежные доказательства смерти того типа. Если просто в полицию его сдать, я не успокоюсь. Знаю, как такие дела делаются». Она развернулась и ушла, не прощаясь, и я перевела дух. Рано злорадствовать, и радоваться тоже пока рано. Кристина села в машину и прежде всего позвонила Вайтенко и изложила ситуацию. Выслушала молча все, что он ей высказал по поводу ее забывчивости, и отключилась. В конце концов, это и правда ее косяк. Но все равно она дала себе слово не спускать этой наглой девке Алёне такой тон, Поэтому, прежде чем перейти к операции по поимке убийцы, она дала задание одному шустрому парнишке с компьютером выяснить все про Алену Вячеславовну Лисовскую. Паспортные данные прилагаются. В трубке раздался негромкий щелчок и профессионально приветливый голос проговорил. «Пицца Наполи, слушаю. Я хочу заказать пиццу». «Какую именно?» У нас в ассортименте более 50 разновидностей пиццы. Пиццу Мартали. Голос в трубке стал слегка напряженным и в то же время уважительным. Сейчас я переключу вас на вип-менеджера. Снова раздался щелчок, и другой голос, далеко не такой приветливый, произнес: Какой вам нужен диаметр? 50 сантиметров. Адрес.